семнадцать богиня кумар дома в немецком местечке были другие чем в голландии добротные осанистые окладистые широкие ко и не заметил как называлось местечко давай пока прям потом направ велел виля притормозили виля ушел в один из подъездов баран буркнув за ойген гиганген и замолк Примечание. От Геганген. Пошел. Немецкий. Конец примечания. Ойген надежный человек. Ему можно доверять? Не выдержал, наконец, Кока. Хоть и понимал задним умом, что выглядит такой вопрос по-фраерски. Когда с наркотой имеешь дело, никогда не знаешь, что будет через минуту и чем вообще все кончится. Какой понт надежный? Возрился на него баран. А чего нельзя? Кент наш. ну Кенты разные бывают. Появились в вилле и невысокий парень с блондинистыми нестриженными патлами в спортивной черной пижаме, куртка в накидку. Залезли, познакомились. Баран сказал. — Ты, ойген говорил, что, Штоф, у вас тут знатный есть. Вот человек хочет на пятьсот гульденов взять. Примечание от стов Материал, ткань. Также жаргонное название наркотиков. Немецкий, конец примечания. Ойгин запустил руку в патлы. «Ну, — но только на автосвалку надо ехать. — Чего еще свалка? Ночью-зе! — недовольно пробурчал баран. Ойгин вспетушился. — А я чего? Там Муса и Ахмед мои зятья. Они берут не я. Не хотим, не дадим, не кодим. — Нет, хотим, — всполошился Кока. поехали на свалку баран развернул джип автосвалка располагалась во врае издали были видны узкие дорожки среди искореженных машин поблескивало железо стекло в сторожке горел свет тихо подрулили к воротам чтоб хунда не было Звони! — предупредил ойген примечание от хунт собака немецкий конец примечания на звонок из сторожки вышла фигура в ватнике тоже в накидку. «Муса, это мы!» негромко крикнул Ойгин. «Хунт привязан!» «Привязан!» Муса поковырялся замком, со скрежетым и звоном отвалил створку ворот. «Давай, заходь!» После степенных рукопожатий и похлопываний по плечам и спинам все двинулись к сторожке. Внутри показалось, что они где-то в степной юрте. Натоплено до жара, дым, вонь, чад, густой табачный дух, на столе чайник, куски сахара, хлеба, на газетном клочке горка анаши. Рядом сженные спички, пакетик табака, бумажки для закруток, нож, кружки, окурки в тарелке с объедками плова. У стола руки в карманах сидел плотный казах в бараньей шапке и ватнике, пил чай в прикуску. «Муса, зять мой, а это Ахмед, его брательник», — представил их ойген «Вилю знаете, а это бараны Кока. Ты сам откуда, брат?» «Из Тбилиси», — ответил Кока из-под тишка, оглядываясь. «Ну, садись, братва», — указал Ойгин на раскладушку. Все уселись в ряд. «Ты с самого Тбилиса?» — спросил Муса, остекленела, поводя глазами. «Там у меня дружок живет. Джамал, не знаешь? Нет?» «Там миллион людей живет, а Джамалов тысяч сто», — ответил Кока. «А, ну все правильно», — согласился Муса. «Курите, если хотите», — пододвинул газетный обрывок с травой. «А нашу курить, как орел в небе летать. Вот купить, как свинья на земле валяться, да?» баран сказал что сейчас не до но они опаздывают но тюзе ойгин обратился к муся ребята белые хотят мало взять можно муса склонил папаху надо могу найти ну найди попросил ойг и шепнул коки давай бабки тот протянул мятые купюры ты чего такое крутил муса в руках незнакомые деньги с птицами и кроликами это хорошие деньги такие же как марки голландские гульдены поспешил заверить кока баран тем временем тихой сапой отсыпал немного травы в целлофан от сигарет и оглядываясь по волчьи запрятал поглубже в карман а ну хорошо муса спрятал деньги в карман ватника поднялся как могу найду приду И потопал из сторожки. Виля спросил у Ойгина, зачем тот хотел его видеть. Ойгин потер затылок. — Да хотел, чтобы ты помог значки сбитых машин снимать. — Чего такого? Какие значки? — не понял Виля. Ойгин начал объяснять, но тут Ахмед так громко рыгнул, что все притихли. А Ахмед, утираясь тыльной стороной ладони, пробулькал. Этого не поняли. Ойгин пояснил. «Плов слишком сытный, — говорит. Значки от машин. Ну, фирменные кружочки, что на бамперах. Я их в Казахстан отсылаю. Они мне по полтиннику за фирменный значок Мерса БМВ Опеля платят». на хрен им такое, что?» — удивился баран. «Они там он крепят значок к Жигулям. И готово. Мерс. Темные люди». Все согласились, правда, темные. Но Ахмед сказал, что очень хорошо получается. Так можно значок припаять, что никто не заметит. — Чистый мерз, да? — А пошли сейчас. — Все равно муссу ждать, — предложил Виля. — Там свет есть? — Да. Ну, пошли, — махнул рукой ойген Баран тоже поднялся. Что делать? Кока поплелся следом. Все лучше, чем сидеть в этом затхлом загоне со зверовидным Ахмедом, от которого несет бараньей вонью и свежим мясом. Снаружи было сыро. Под тусклым светом лампионов блестели унылые, одноглазые, бесколесые, битые, мято-смятые машины. Кока тронул рукой один, скользкий бампер другой, а жгло влажным холодом. Медленно побрел по дорожке, всматриваясь в остовы. Какие значки! Вилли вцепился во что-то, оторвал. «Вот, за эти, от Мерса!» Коку тоже привлекла эмблема Мерседеса на черном капоте. Он попытался оторвать ее, но не тут-то было. Обернулся, увидел, как Вилли ковыряется с каким-то штырем. «Штарк, сидит сука! Сталь крепкая!» Примечание от Старк. «Крепко, сильно, немецкий, конец примечания!» Баран... Шумел железом где-то в другом ряду. Ойгин подошел к Коке. — Не идет? Надо поднять капот изнутри попробовать. Но и так не пошло. Откуда-то послышался голос барана. — Все сурупы докрутины. Не оторвать, сука! Наконец Ойгин с Кокой отодрали гнутый значок и кинули в кулек. Стали смотреть дальше. Вон кольца Ауди. Их отцепляли стамеской. Наконец сорвали полусмятые кружки. Баран где-то с матерной руганью крушил железо. Виля сдирал пряжку с хонды. Кока уже ничего не делал, просто стоял возле зияющих остовов. Ему вдруг стало жаль срывать эмблемы. Машины так несчастные. Без них имели совсем уж жалкий вид. Походили на битых офицеров без погон, часто поминаемых бабушкой в воспитательных целях. И вдруг Кока услышал, как от сторожки, спотыкаясь, бежит человек и кричит. «Вас махт ин дохт? Дрэскшвайне!» Примечание. «Что вы делаете там, грязные свиньи?» Немецкий конец примечания. Подбежал, грубо вырвал из рук Вилли кулек со значками. «А что, разве нельзя?» — удивился тот. «Это же шрот!» Примечание. «Шрот». «Мусор. Отходы. Немецкий. Конец примечания». На что Ойген тихо по-русски буркнул. «Это хозяин свалки. Хер знает, откуда взялся». «Вы что, спятили? Хулиганы!» — визжал мужчина, выхватывая из кулька кружок Мерседеса. «Люди покупают запчасти! Как я продам запчасть, когда эмблема сорвана? Вот, двести марок потерял!» — потряс кружком, швырнул в грязь. «А тут триста!» — взревел он, выхватывая из кулька кольца Ауди. «Кто вы такие? Кто вас сюда пустил, воры, бандиты, мафия?» Ухватил он за куртку Вилю, пытавшегося незаметно пробраться к сторожке. «Стой! Вы ответите за грабеж! Платите за ущерб!» «Полизень! Софорт! Русские свайны!» Примечание. Полиция, сейчас же русские свиньи. Немецкий. Конец примечания. «Это не очень-то. Сам ты швайн, сука!» Погрозил железкой баран, а Кока решил успокоить мужчину. «Подождите, мы не знали, что это вам надо. Мы думали все под пресс». Но это еще больше взбесило хозяина. «Какой пресс? Как это не надо? Вы что, в своем уме? Как я запчасти продавать буду? Нет!» «Так не пойдет. Или платить, или сейчас же вызываю полицию. Вот, за все вместе тысяча марок!» Брякнул он кульком по капоту Опеля. «Разбежимся». В полголоса сказал Виля. «Я и Ойгин туда, к воротам». Он указал глазами вправо. «А бараны Кока туда налево, там, где калитка». Дернули. «Не то он сто пром ментов вызовет». И они с огином кинулись по правой дорожке. Баран, силой оттолкнув хозяина, загремевшего о машину, ударил его железкой, куда попало, и бросился по левой дорожке. Кока припустил за ним. Он с трудом бежал по узкой тропинке между зловещими скелетами машин, не оборачиваясь, стараясь не поскользнуться и не упасть на ржавое железо. Впереди топал баран, ругаясь на ходу. — Я эти железки! Нахрена не сдались, а? Печень ёкала, в боку колола. Ступни подворачивались, сердце захлебывалось, рот склеен, тошнота, пустые спазмы. Калитка заперта. Баран бросился на железную сетку рабицу, стал бить ногами и согнул так, что можно перебраться. Сам перевалился и выпрыгнул наружу. Кока полез за ним. Полупригнутая к земле сетка упруго пружинила. Кока был уже близок к краю, прыгнул, Но сетка, распрямляясь, успела пропороть ему ногу. Он повалился в черную грязь улицы. Сетка со звоном взметнулась вверх. Кока остался на асфальте. Штанина разорвана, на голени глубокий порез. Кровь сочится, залилась в ботинок, приподнялся. У сторожки чернели какие-то фигуры. Менты испугался Кока, чувствуя горячее на ноге. Кое-как полулежа обмотал рану носовым платком. вытащил из джинсов ремень и перетянул ногу ниже колена это помогло но дальше ползти ковылять куда надо с раной что то делать грязь кругом где баран ни с того ни с сего заехал хозяину с железкой по башке и правда баран надо как нибудь добраться до сторожки вызвать скорую помощь плевать на полицию жизнь дороже хозяина свалки кока уже не боялся было не до него В конце концов можно заплатить штраф. Не пропадать же тут. И где баран? Бросили. Уехали. Горько вздохнул он. Про муссу с деньгами уже не думал. Выжить бы. Кое-как приподнялся на дрожащих ногах. Наступать больно. Нога затекла от ремня и плохо слушалась. Подковыляв к дереву и держась за ствол, ту и дело выглядывал на пустую темную улицу. И уже перестал ждать. отошел, хромая от дерева, чтобы тащиться на свет в сторожке. Вдруг показался черный даже в темноте джип. Тихо подкатил, щелчок двери, баран увидел, в чем дело. — О, ёб же! Вунде! Ты чего, кок? Икварь! Примечание от Вунде. Рано. Немецкий конец примечания. — Да, кровь! — сокрушенно подтвердил кока. Порезался, когда через проволоку перелезал Упал. то с тебя делать?» — на секунду задумался баран. «Врач нужен», — сказал Кока жалобно. «Рихтик! Виля, тут Арц есть где?» Примечание от «Рихтик». Правильно, верно. От «Арзд». Врач. Немецкий конец примечания. «В соседнем местечке клиника, через пять километров, кто-нибудь будет?» — отозвался Виля. «Ну, лады, стой, в багазник тряпка есть, собака соседа возил, к квитилинар!» Вспомнил баран, открыл дверь сзади, покопался и позвал. «Идь сюда, на, обмотайся и влази в багазник!» Кука без слов замотался в собачий плед, полез в машину. Баран уже, не таясь, рванул с места, выкручивая на поворотах руль до предела. «Вот же, ёбни-ёбаная ебала!» «Откуда хозяин херов приперся? Я этого хозяина железка прихерачил. Может, того я по плецу хотел?» «Мудак ты!» — сказал Виля. «А если убил?» «Нет, я видел. Он ворочался». Подал голос Кока. «Ну, поворочился и того дубу дал. Если там серьезно, они, конечно, докопаются, кто мы и откуда. За железки бы штраф дали, а теперь...» «Балда чуйская!» Зло кинул Виля. «Да заткни ты свой поганый мау! Хлебало залепи!» Зарычал вдруг баран так свирепо, что Виля умолк. Дерганно, огибая клумбу на пустынной площади, повторил «Ойген не выдаст, если квелен будут!» Примечание от Куалин. Мучить. Немецкий конец примечания. Виля засмеялся. «Кто его пытать будет? Это тебе не Москва, а тут менты мягкие и добрые. Вон, видишь, выезд? Туда сворачивай, там скоро поворот на Кракенхаус будет. Вон, Шильд, со стрелкой, туда. Примечание от Кракенхаус, больница. От Шилд, щит, немецкий, конец примечания. Кука лежал тихо, ощущая слабый собачий запах и благодарность барану за то, что не бросил. Ну а деньги? Что Муса унес? «Видно, пропали. На всякий случай спросил, а что с деньгами будет?» «А ничего. Муса принесет или Герыча, или деньги обраткой. Что еще?» Удивился баран, но Коки ответ показался слишком оптимистичным. «Как же жди? Да и где ждать? В больнице? Хорошо, хоть медицинская карточка есть. Не выкинут же немцы его, как собаку, за дверь. Они хоть в душе всей фашисты, Но тихие вежливо стали, как дал им дедушка Сталин по ушам. Да и кто не фашист? Они подъехали к корпусу, светились огни приемной. — Так, братан, — сказал баран, глуша мотор и оборачиваясь к Коки, — нам туда геен, не след, а мне еще в Мюнхех переть, выгрузайся. Деньги или отрава завтра Виля привезет. Он тут живет, завтра... «Ойгенов встретит, узнают что и как. Мусу найдут. Зо, виля!» Примечание от «со». Так, немецкий. Конец примечания. «Стоп, ро!» — мотнул тот головой. «Ну, бывай. Тряпку забери, он мне нахер не нужен!» Сказал на прощание баран. Кока откликнулся. «Спасибо, что подбросили. До встречи!» Кое-как... вылез из машины и захромал корпусу больницы, а джип рванул в темноту. Придерживая собачий плед одной рукой, с трудом отворив дверь, Кока проник внутрь. В приемной за барьером миловидная немочка. На высокой груди, на белом халате табличка. Доктор Аннет. При виде Коки она встревоженно подняла головку с короткой прической. «Боже мой! Что это? Что с вами? Клаус, сюда!» Из смежной комнаты неспешно выплыл долговязый врач с табличкой «Доктор Клаус» и, бегло окинув Коку взглядом, снял с него плед, увидел ногу и повел Коку в операционную, где приказал ложиться на стол и расстегнуть штаны. Снял ремень, срезал остаток штанины, развязал платок, начал осматривать рану. — Кто вы? Откуда приехали? — из Франции. Тут акцептируется французская медицинская страховка? — Надо узнать. — Позже. Пока лежите, я обработаю. Очистил рану от грязи и крови. Между делом вкатил Коки укол от столбняка и хотел еще добавить от бешенства. Но Кока сказал, что там никаких собак не было. Только битые машины. Они искали запчасти. Он поскользнулся и вот. — О, это опасно. Ржавое железо. «Тогда я вам сделаю анестезию», — собрался было доктор, но Кока, опасаясь, что анестезия вперемешку с Коксом может плохо кончиться, стал протестовать. «Он аллергик, лучше местную анестезию». «Может, вакцину от аллергии?» — предпринял доктор Клаус еще одну попытку. Но Кока сказал, что у него резус отрицательный, и ему ничего нельзя вводить, кроме болеутоляющих. «Боль — это только рецепторы. Это ваше представление о ней, и не более того!» Сделав какой-то укол, доктор Клаус вдел плотную нитку в большую кривую углу, вывел несколько ловких стежков, наложил повязку, забинтовал ногу. «Теперь отдыхать!» «Отдыхать?» — переспросил Кока и стал из-под тишка оглядываться. «Нельзя ли чем-нибудь поживиться? Завтра начнется ломка!» А придет ли этот Виля, никому неизвестно. Но в операционной было пусто. Белоснежные приборы, сверкающие инструменты. — А, доктор Клаус, у меня один маленький вопросик. — Да, пожалуйста, — флегматично ответил доктор из-за высокой конторки, где что-то писал. — Нельзя ли тут где-нибудь, а, достать болеутоляющее? Завтра нога будет болеть. Может быть, можно купить? Доктор Клаус внимательно посмотрел на него, подошел, повернул к себе его руки, увидел несколько старых проколов и мозолей, строго спросил. «Вы наркозависимый? Нет, что вы, это мне... прививки делали!» «Прививки?» — хмуро усмехнулся доктор, покачал головой и направился из операционной, сказав брезгливо напоследок. «Сейчас вам принесут пижаму и тапки». «Снимите и выбросьте с себя всю эту грязь. От нее главная зараза!» коки стало неловко. Он с тоской представил, на кого похож со стороны. Небритый, в одной штанине, в грязи, с очень несвежими носками. «А вдруг эта красотка Аннет принесет? А я в таком виде, грязный, вонючий, перед женщиной!» Он сполз на пол, сел на какой-то прибор. И правда, пришла доктор Аннетта. Велела ему встать социолографа. Дала пижаму в пакете, к ней полный комплект. Майку, носки, трусы. Повела носом. Не хочет ли он принять душ, хотя бы частично? «Да, да, конечно, я упал... машины!» — забормотал Кока со стыда, пряча глаза. «А можно с ногой в душ?» Доктор Аннет пообещала дать водонепроницаемый чулок. «Натяните, особо не трите, конечно». «Завтра оформим бумаги. У вас есть паспорт?» «Нет, дома забыл, в Париже. Есть карта?» «Да, Клаус сказал. Давайте, завтра решим, а пока по коридору направо душевая. Там все необходимое — полотенце, шампунь, мыло». И она, забрав карточку, уцокала по блестящему полу. А Кока, взяв в охапку новые вещи, поплелся в душевую, по дороге захватив у доктора Аннетта резиновый чулок. похожий на громадный презерватив. Кое-как справившись с чулком, он принял душ и, ободренный в чистом белье и пижаме, появился в приемной, откуда доктор Аннетта повела его в палату. — А нельзя ли что-нибудь от болей? — по инерции спросил он. — Что конкретно? — Ну, болеутоляющее, кадеин, морфий. — Кадеин? Морфий? — прыснула она. — С чего бы вам морфий давать? «У вас рана неглубокая. Вы что, тяжелобольной?» «И так можно сказать», — горько пошутил Кока. «Не фантазируйте, ложитесь, отдыхайте. Сейчас принесу снотворное». После таблетки Кока мгновенно вырубился. Очнулся утром, не понял, где он. Оглянулся, нога ныла. В палате один, вторая постель пуста, занавески, дверь в ванную, все белое. «Больница!» Уже начинала подламывать. Нос полон соплей, тело ноет, рана свербит. Осмотрелся. Вещей нет. Только куртка, запачканная в крови. На ней его тощий бумажник. Деньги на месте, но карты нет. Значит, проверяют. Где бы взять носовой платок? Поволокся в ванную. Кости угрожающие давали о себе знать. Толкались в кожу, словно изнутри стали расти острые шипы. в животе крутила и булькала. С идиотской улыбкой захромал обратно, от ломки все мускулы дрябнут, лицо обвисает в кривой ухмылке. Влез на кровать, затих. В дверь без стука проскользнула медсестра, юркая и точеная, узкоглазая. Таиландка, что ли? «Проснулись?» — благожелательно спросила, раздвигая занавеси и открывая форточку. «Как себя чувствуем?» Кука хотел сказать «хорошо». Но язык не повернулся. «Куда там хорошо? Из носа льет, на лице дебильная улыбка, нога болит, будто скворчить на сковородке», о чем он и сказал медсестре. «Ногу зашили, рана опасная, очень сильно болит. Нет ли боли утоляющего?» «Шмерцмитл?» — уточнила она и ушла. Примечание «Обезболивающее». Немецкий конец примечания. За ней появился доктор Клаус, уже в плаще. Видно, уходил домой после ночного дежурства. «Как себя чувствуете?» «Хорошо, но нога болит. Сильно». «Вы что, простудились?» Доктор внимательно изучал Кокина лицо. «Видно так», — вздохнул Кока. Ему очень не понравилась внимательность доктора Клауса. Доктор наставительно заметил. «Рана болит, это понятно». «Вы не думаете о боли, ее и не будет, ведь это только фантом». Но сжалился. «Вам дадут таблетку». «Какую?» «Какую надо?» Бесстрастно отрезал доктор Клаус и покинул палату, а через пару минут медсестра внесла на подносе оранжевую таблетку и стакан воды. Но эта ерунда ломку не только не сняла, но еще, кажется, усилила. «Так...» Мучаясь, он пролежал несколько часов. Ему было попеременно то люто-холодно, то нестерпимо-жарко. Он то скидывал одеяло, то натягивал. И с тех пор обильно струился вонючий пот. Из подмышек несло ацетоном, из трусов соленой рыбой донимала тошнота и сопли, утираемые полотенцем. Его укачивало, тянуло рвать, внутри все трепыхалось. «Вот он, кумар!» «Вот она, богиня Кумар!» — думал Кока в просветах, вспоминая слова Лясика о том, что на Тибете живет суровая живая богиня Кумар. Когда она кричит «Жди болезни!» Когда трет глаза, смерть вблизи. Когда плачет тюрьма неизбежна, когда дрожит, холод ожидает всех. Вот она меня и поймала. И страх, и холод, и смерть — все вместе. «Кумар, сжалься!» Заодно припомнили советы Лясика, как снимать ломку. Выпей чайный стакан водки залпом. Через полчаса еще один все пройдет. Да, найдешь тут водку. От одной мысли о стакане водки затошнило, но он сдержался. Затих. Заходившая несколько раз медсестра приносила ему бумажные салфетки, воду, но на его жалобы принести что-нибудь от боли только ухмылялась. Невелено, таблетку могу дать. Какая таблетка! Сознание растеряно металось, заваливалось на бок в темные дыры. О чем бы он ни думал, куда бы ни совались робкие отростки его пугливых мыслей, всюду тупик. Все черно впереди. Да, это всегда так. Как наркоту жрать, так все вместе. Гуртом и скопом. А как ломка приходит, то каждый с ней один на один остается. Ко всему... Прибавился звон в ушах. Неотрывный, невыносимый. Так гудят высоковольтные провода. Или невыключенный телевизор. У него точно опухоль в голове. от чего еще может быть такое гудение? Опухоли он боялся с детства. Один их сосед вдруг стал увеличиваться в размерах в прямом смысле. Ноги, руки, голова стали распухать, расти. Это называлось слоновье-болезнь. что выяснилось в Москве, в клинике Бурденко, куда его повезла жена. Прооперировали, и все обошлось. Сосед пришел в норму и часто предупреждал их детей, чтобы они при играх берегли головы, может плохо кончиться. И так запугал, что одно время они даже купили пластмассовые шлемы. В них выходили во двор играть, в прятки и пинг-понг, но потом об этом забыли, а Кока запомнил. «О, Господи, помоги, спаси!» — искренне пожелал он, чтобы кто-нибудь там, на небесах, услышал его. Тут вошла медсестра, но не одна, за ней два молодых человека. Кока испугался полиция за ним, но успел разглядеть на груди у них таблички. У одного светловолосого немца написано «Брудер Фалке», а у второго южного темного крепыша «Брудер Бока». «Брат Фальке — брат Бока». «Что за братья? Чьи?» В странных, зеленоватых, переливающихся комбинезонах, как марсиане. Бока остался у двери, а Фальке подошел к постели, с трудом выговорил. «Николос Гамрекелли!» И на растерянный киво Коки подытожил. «Одевайтесь! Вы должны ехать с нами!» «Куда?» «Туда, где вам помогут!» «Это где же?» — всполошился Кока. увидите Там вам будет хорошо, уверяю вас. Там вас вылечат, — ласково говорил Фальке, присаживаясь в ногах. — У вас же абстинентный синдром, видно по лицу. Снимем абстиненцию, где ваши вещи? — Вот куртка, — кивнул Кока. — Снимут ломку? С чего бы это? Вы кто вообще? Брат Бока оставил вопрос без ответа. — Надевайте пижаму. «У нас в клинике есть секонд-хенд вещи. Подберем вам что-нибудь. Ваша медицинская карточка у нас в клинике?» переспросил Кока, но фальки будто не расслышал. Подал ему пижаму и даже хотел помочь ее надеть, но Кока стал сам натягивать на себя парусиновые штаны с завязками внизу и нелепым верхом, мало понимая, что происходит». Лишь с мыслью о том, что они обещали снять ломку, а это самое главное в нынешний миг жизни. Может быть, они какие-нибудь добрые люди, типа доминиканцев, красный крест, самаритяне? Откуда они узнали, что у меня ломка? Да, наверное, красный крест. Брат такой, брат сякой. Не менты же, думал он, надевая куртку и пряча бумажник. Брат Бока распахнул дверь. Кока потащился к выходу, Фальке за ним, тихо перекинувшись парой слов с медсестрой. Они молча прошли по коридорам, где началось обеденное движение. Спустились в подземный гараж. Там стоял УАЗик с тремя нарисованными стрелами и надписью «Психиатрища Клиник Нахтберг». «Вот оно что! Психиатрическая клиника Нахтберг! Ночная гора!» Кока уперся, как баран, запротестовал. «Куда? В психушку? Он не болен. Простудился просто. Насморк. Отпустите. Куда? В дом для дураков?» Но братья ловко втолкнули его в уазик, опустили решетку, а сами вскочили на переднее сидение и помчались сиреной, распугивая машины и веселясь. «Гляди, тот совсем от страха в кювет съехал. А этот чуть в «Мерседес» не вломил». На вопросы Коки, зачем они везут его в сумасшедший дом, Фальке терпеливо повторял. «Там вам помогут. У нас такое правило. Если наркоман в абстиненции, то его направляют в клинику, чтобы снять синдром и помочь встать на ноги, хотя бы на время». «Откуда вы узнали, что я в ломке?» А доктор Клаус позвонил, сказал, надо человеку помочь. «Вас страхи пугают?» Всякие мании, неврозы. «Бывает», — сознался Кока. «Вот видите, а мы вам поможем избавиться от этого. Полностью очистим сознание». «Чем? Метадоном?» — вспомнил Кока какие-то смутные рассказы об этом. «Метадон?» — переспросил брат Бока. А Фальке отчеканил. «У нас в клинике есть средства и получше». Но не стал говорить, какие именно. Тут только Кока заметил, что брат Фальке сам что-то очень уж бледный, а брат Бока почесывается и курит вторую сигарету прямо в медицинской машине. «А не морфошили эти медбраты? У них в клинике наверняка есть чем поживиться, раз обещают ломку снять. Да пусть снимут, а там посмотрим. Он закинул удочку. Очень нога болит. Вчера зашили. Нет ли чего от болей?» Фальке отозвался. «Тавор, хотите?» Но Бока сказал, что, во-первых, при абстиненции «Тавор» не помогает. Во-вторых, надо у врача спрашивать. Забыл, какой шум врачи подняли, когда он, Фальке, дал старухе таблетку от давления, а она чуть не окочурилась. Все лекарства назначает только врач. Никакой самодеятельности». Хока ехал, сморкался в полотенце, мучился, желая только, чтобы они, наконец, куда-нибудь приехали, где ему снимут ломку, спасут от беспомощно разбитого состояния, в каком он находится. Но хорошенькое дельце сидеть в психушке. А кто на соседней койке лежит? Что ему в голову взбредет? А они не опасные? Кто они? Там люди, пациенты. «Сумасшедшие! Они закрытые сидят, как в тюрьме!» На что фальки ответил. «Нет, опасные в закрытом отделении, а вы в открытое едете. У вас мысли о суициде бывали? Мучили?» У Коки хватило ума ответить, что нет, хотя эти мысли были у него всегда, сколько он себя помнит. Раз в детстве, после нагоняя мамы, хотел умереть и тайком съел весь граммовый брусок масла, от чего не умер, но получил понос. Тогда да, в открытое, второе к нам.